Глава 1. Зачем и для кого я пишу эту книгу? С чего всё началось? Год назад я решил отойти от оперативного управления всеми своими компаниями. У меня по-прежнему сохраняются доли в разных проектах. Я также принимаю участие в заседаниях советов директоров, разрабатываю для них стратегии и пишу бизнес-планы, но непосредственно в оперативном управлении я уже не участвую. Для этого есть специально нанятые под эту задачу компетентные люди. Нельзя сказать, что я принял это решение, потому что я устал заниматься бизнесом. Как раз наоборот. Силы и желания у меня стало только больше. Проблема заключалась совсем в другом. По мере того, как проекты становились всё более зрелыми, пространство для творчества оставалось всё меньше. Зато всё больше времени уходило на рутину, важную, ответственную, но увы не дающую такого драйва, чувство новизны и самое главное ощущение, что я развиваюсь. Я стал искать для себя очередной проект, в который мог бы погрузиться. И тут у меня началась ломка. Я не мог выбрать что-то одно. Мне ничего не нравилось. Я долго не мог понять, в чём дело, но в конце концов осознал корень проблемы. Я просто перерос уровень стартапера. Я прекрасно знаю, как запускать новые бизнесы, но делать это самому мне стало неинтересно. В этом процессе для меня слишком многое стало привычным, обыденным, и погружаясь в работу над одним проектом, я не только не избегу отнимающей время рутины, я при этом автоматически потеряю возможность заняться каким-нибудь другим. Это и рождало чувство неудовлетворённости, которое не отпускало меня всё это время. Стало очевидно, что я должен отойти от оперативного управления существующими бизнесами и заняться тем, что мне действительно нравится и что у меня получается лучше всего. Разработка стратегий и бизнес-планов по созданию и трансформации бизнесов. Направлять перспективные стартапы и помогать уже подросшим бизнесам превращаться в крупные корпорации. За 20 лет активной бизнес-карьеры Я создавал, выращивал, покупал, продавал, терял, возрождал с десяток компаний из совершенно разных областей. Это были компании, создающие программное обеспечение, компании, производящие уникальные точные приборы для ракет, космических аппаратов, нефтедобывающие промышленности и транспорта, компании, производящие роботов, торговые компании, компании, производящие напитки и продукты питания. Мои компании вели бизнес на всех континентах и в совершенно разных юрисдикциях. Мы имели дело с государственными органами разных стран, получая разрешения на экспорт товаров двойного назначения, что порой приравнивалось к оружию. Мы получали субсидии от правительств разных стран на десятки миллионов долларов. Команды этих компаний порой составляли более 25 национальностей. компании под моим руководством имеют десятки патентов и торговых марок практически по всему миру, на которые совершались набеги конкурентов. Были в моей практике выяснения отношений с ФСБ и ФНС, корпоративные разборки акционеров и работников с арбитражами от Лондона до Тель-Авива. Эта книга для людей бизнеса, которые уже многого достигли, но хотят большего. Я чувствую и знаю боли этих людей. Свежий взгляд зачастую позволяет найти нестандартные решения, которые люди, находясь внутри ситуации, не могут увидеть. Я пишу эту книгу в надежде, что мой опыт позволит им избежать очевидных ошибок и даст вдохновение и силы создать что-то великое, что изменит жизнь людей к лучшему. Чему не научат в бизнес-школах? Бизнесу не учат в университетах. Даже те люди, что получают MBA, обычно идут работать в банки или инвесткомпании, чтобы донимать потом настоящих бизнесменов своими представлениями о том, как работает бизнес и как его надо правильно оценивать. Настоящие предприниматели, если и получают MBA, то уже после того, как что-то создали, когда понимают, что им не хватает конкретных управленческих навыков или фундаментальных знаний для того, чтобы двигаться дальше. Быть предпринимателем дано не каждому. В среднем по миру доля людей, занимающихся бизнесом, составляет примерно 8%. Это занятие требует в первую очередь определённого склада характера, а также личных качеств, которые могут быть даны от природы, сформироваться под воздействием жизненного опыта или в результате целенаправленной работы над собой. Но одних талантов недостаточно для того, чтобы стать успешным предпринимателем. Двигаясь на ощупь в поисках верных решений, бизнесмену предстоит сделать немало дорогостоящих ошибок, прежде чем он приобретёт опыт, и ещё больше, пока он его не осмыслит, не обобщит и не превратит в знания. Такой предприниматель, то есть тот, кто опирается на эмпирическое знание, подобен народному целителю. Он точно знает, какое средство работает в том или ином случае. но не понимает конкретного механизма его действия и потому не может успешно экстраполировать свой опыт на более крупные или общие задачи. Он может расти только методом проб и ошибок, которые с ростом масштабов бизнеса становятся слишком дорогостоящими. Проблема бизнес-школ обратного свойства. Они как раз дают знания, но чаще всего оно носит слишком общий характер, чтобы вы могли приложить его к конкретной ситуации. не обладая достаточным практическим опытом. Продолжая медицинскую аналогию, школы выпускают студентов, которые знают, как делать операции на сердце, но только в теории, поэтому пройдут ещё годы практики, прежде чем им можно будет доверить лечить простой аппендицит. Таким образом, и тому, и другому, прежде чем стать настоящим врачом, придётся проделать долгий и трудный путь. И далеко не всем удаётся пройти его до конца. Но существует способ его существенно сократить найти опытного наставника. Это человек, который с одной стороны обладает глубоким знанием теории, а с другой умеет её применять, соотнося её с конкретным случаем из практики. Поэтому он может стать ключом к качественной трансформации как для первых, так и для вторых. Эмпирику помогут его знания. Он может показать ему общую картину и помочь определить верное направление движения. Теоретику пригодится его опыт, конкретные советы и подсказки, что делать в определённой ситуации. Этим наставником может быть партнёр, инвестор, консультант, член совета директоров и так далее. Дальше мы поговорим о всей палитре возможностей. Что касается конкретно меня, То в списке бизнесов трансформации, которых я занимался как основатель, инвестор или наставник-консультант, есть проекты обеих разновидностей. Очень часто для того, чтобы добиться качественного прорыва, предпринимателю требуется не столько глубокая экспертиза в его предметной области, сколько опытный взгляд со стороны. Какие-то элементы решения просто невозможно увидеть изнутри бизнеса, каким бы знающим и опытным не был его основатель. Зато с наружу оно часто видится как лежащее на поверхности, конечно, если знать, куда смотреть. Это как фокус. Пока вы не знаете секрета, вы видите магию и волшебство. Но стоит дать подсказку, и вы удивитесь. Это же очевидно. Как вы раньше этого не заметили? Вот лишь несколько примеров из практики, иллюстрирующих распространённые барьеры на пути к трансформации бизнеса, которые сразу видны со стороны. но не очевидны для самого предпринимателя. Одна из самых частых проблем непонимание, в чём именно состоит конкурентное преимущество. Например, один из моих клиентов считал, что оно в солидном бренде, эксклюзивным поставщиком, которого в России он является. Все остальные торгуют бюджетными аналогами из Китая, а у него настоящее немецкое качество. Однако, несмотря на растущий рынок, его продажи заметно отставали. Начал разбираться. Оказалось, что рынок на бренд не смотрит вообще. Главное, что интересует покупателя компетентность продавца и доступность продукции. С первым у основателя всё было хорошо, в отличие от второго. Не стоило ему договориться о лицензировании производства в России и снизить цену продукции, как через некоторое время он вышел в лидеры. Другая распространённая ситуация непонимание рынка, на котором вы находитесь. Как ни странно, но предпринимательский опыт тут ни при чём. Можно годами заниматься бизнесом в данной сфере и делать это относительно успешно, но не понимать его. Так другой мой клиент вложил колоссальные деньги, чтобы выйти на европейский рынок. Конкуренция там высокая, но его продукция не уступает по качеству, при этом заметно дешевле. Однако результаты оказались далеки от ожидаемых, несмотря на активную кампанию по продвижению. А всё потому, что рынок, на который он стремился попасть, во-первых, очень консервативный, и покупатели ориентируются именно на бренд, а не на стоимость. А во-вторых, имеет ограниченную ёмкость. Зато в Азии и на Ближнем Востоке, на которые я посоветовал ему обратить внимание, его продукция вызвала фурор. Сочетание широкого ассортимента и привлекательной цены позволили ему в кратчайшие сроки получить приличную долю рынка. Третий популярный ограничитель роста попытка тащить всё на себе. Уникальные компетенции основателя бизнеса часто становятся его проклятием. Он не может никому ничего делегировать. До поры его способностей хватает, чтобы поддерживать текущий уровень активности. но добиться качественного рывка таким образом невозможно. Просто нет времени и сил, чтобы заняться стратегическими задачами. Особенно часто к заблуждению такого рода склонны люди с техническим складом ума и соответствующим образованием. Для них привычно смотреть на бизнес как на механизм, детерминированную систему, требующую точных решений. Именно поэтому многие стартапы так и остаются на стадии многообещающих не трансформируясь в многомиллиардные корпорации, хотя и имеют для этого все возможности. Единственный способ для предпринимателя преодолеть это ограничение научиться управлять не процессами, а людьми. Это железное правило. Предприниматель-управленец растёт за счёт команды. И если он не избавится от установки: "Хочешь, чтобы что-то было сделано хорошо, сделаю это сам", не начнёт доверять людям и отпускать вожжи, Он никогда не создаст большой бизнес. Зачем нужна эта книга? Что объединяет эти примеры? Эти ошибки не только очень распространены, но и весьма коварны, поскольку проявляются не сразу, и самостоятельно их заметить непросто, особенно начинающим. Именно для этого им бывает необходима помощь, чтобы вовремя выяснить, что идёт не так. Таких кейсов в моей практике много. И главное, что их объединяет. Для того, чтобы увидеть выход из тупика, их владельцам нужно было посмотреть на свой бизнес со стороны. Первых успехов можно добиться, опираясь на интуицию, прошлый опыт или удачное стечение обстоятельств. Но потенциал этих факторов рано или поздно исчерпывается, когда компания вырастает до определённого размера. Дальнейшее развитие требует уже качественных изменений, причём как в бизнес-модели, так и в самих предпринимателях и управленцах. Для этого нужны более фундаментальные знания и навыки. Нужен опыт и связи другого порядка. Ни того, ни другого обычно не хватает. Средний бизнес в России обычно завязан на основателя, и большинство из предпринимателей оказываются не готовы к тому, что выросшая компания нуждается в новых методах управления, возможно, в новых людях и точно в новых подходах. наступает тяжёлая ломка. С одной стороны, предприниматели, разбиваясь вместе со своим бизнесом, приобретают компетенции и опыт, но без целенаправленной работы по их осознанию и обобщению, с какого-то момента их дальнейшее развитие оказывается невозможным. С другой стороны, у любого существующего бизнеса есть конкурентное преимущество. Если его нет, то и бизнес обойти не может. Это преимущество всегда существует в определённой точке времени и пространства. Говоря по-простому, важно оказаться в правильном месте в правильное время. Осознать это преимущество 50% успеха. Научиться им пользоваться вторые 50%. Теорема Гёделя о неполноте гласит, что невозможно описать систему, оставаясь в рамках этой системы, вне зависимости от ума, знаний и опыта. Человек всегда будет оценивать себя субъективно, даже если ему кажется, что он объективен и оперирует исключительно фактами. Поэтому для осмысления собственных компетенций и опыта, равно как и для осознания конкурентных преимуществ своего бизнеса, ему нужна помощь внешнего эксперта. Важно понимать, что все ответы лежат внутри самого человека, но для того, чтобы добраться до истины, Нужно задать ему правильные вопросы и получить честные ответы. Для кого эта книга? Основной аудиторией, с которой я работаю, и которой эта книга адресована, в первую очередь являются собственники бизнеса, а также те представители топ-менеджмента, чьё вознаграждение напрямую связано с финансовыми показателями их компании. Ениме словами она для бенефициаров, для тех, кого интересует предпринимательская сторона дела. Наибольшую пользу из неё извлекут представители среднего бизнеса, те, кто уже обладает опытом и знаниями, собрал команду, выстроил процессы и добился первых значимых успехов, но подобно героям рассказанных высшей истории, столкнулся с замедлением роста или чувствует, что мог бы добиться большего, но словно упирается в невидимую стену. Несмотря на огромное желание работать и прикладываемые усилия, результат оказывается ниже ожиданий. Именно им в первую очередь пригодится мой опыт трансформации и преодоления кризисов, с которыми неизбежно сталкивается компания, проходя через этапы своего жизненного цикла. Впрочем, остальным бенефициарам она тоже может пригодиться. Конечно, у акционеров и CEO крупного бизнеса. способов решения стратегических задач и преодоления кризисных ситуаций гораздо больше, от усиления совета директоров опытными руководителями до найма дорогостоящих консалтинговых агентств. Но у меня нет задачи заменить их опыт и компетенции. Данная книга может помочь им взглянуть на проблему в целом, самостоятельно осознать какие-то риски и найти возможности и тем самым сделать взаимодействие с консультантами и советниками более продуктивным. С другой стороны, стартаперам также может пригодиться изложенный мною на страницах этой книги опыт запуска новых компаний в разных отраслях и странах. Надеюсь, она поможет им избежать ошибок, которые в своё время сделал я, и пройти через испытания легче и быстрее. Наконец, её будет полезно прочесть всем, кто только задумывается над тем, чтобы начать свой бизнес. Так почему же ко мне стоит прислушаться? потому что я буду говорить только то, что прожил сам. А мой опыт разнообразен и интересен. Он достаточно нетипичен для предпринимателя из России. На моём счету создание многих международных компаний и бесчисленное количество консультаций бизнесов, которые добились успеха. Я создал компанию Единорога. Мой самый первый бизнес компания Plesk. Это система для управления серверами, софтверная компания в чистом виде. Этот продукт, который я придумал, занимает 98% своего рынка. Компания недавно была перепродана в четвёртый раз за 1 млрд 600 млн долларов. Конечно, с момента создания в ней многое поменялось и не раз. Собственники, управленческая команда, но сама бизнес-идея, бизнес-модель оставалась ровно такой же, как я задумал 20 лет назад. Другая компания, копыту создания и развития, о которой я буду обращаться на страницах этой книги, InnoLabs. Она делает высокоточные приборы, гироскопы. Они используются в системах навигации, которые стоят в самолётах, военных и космических ракетах, на спутниках, находятся на броевых установках, в танках и подводных лодках. Мы сумели превратить инженерную идею, находящуюся в зачаточном состоянии, в международный бизнес. Среди клиентов которого Boeing, Airbus, NASA, ESA, SpaceX и бесчисленное количество производителей военной техники. Я забрал из крупных корпораций самых крутых людей, собрал инженерную команду из представителей 10 стран: французов, англичан, русских, украинцев, поляков, испанцев, латышей, немцев. Обеспечил финансирование проекта, капиталоёмкость которого намного превысила самые смелые прогнозы. И в итоге организовал сложнейшее производство высокоточных приборов в Ирландии, на нейтральной территории, чтобы обойти ограничения на экспорт продукции двойного назначения. В результате эта страна заняла седьмое место в списке производителей навигационного оборудования, там, где её до этого не было вообще. Сегодня компания успешно продаёт свои изделия военным по всему миру, в том числе геополитическим противникам, что тоже является не самой простой задачей. Если посмотреть внимательно на мировой рынок, то таких частных компаний практически не существует. Все аналогичные производства создавались и финансировались государствами. Как это получилось у меня, я до сих пор до конца не понимаю. Видимо, дело в том, что я просто не знал, что частному бизнесу не положено заниматься такими вещами. Ignorance is a bliss, как говорят американцы. Незнание есть благословение. И этот факт сам по себе содержит глубокий урок, которым я хочу поделиться с вами. Создание такого капитала ёмкого бизнеса не могло не сопровождаться акционерными конфликтами и вниманием со стороны различных государств. Я проходил арбитражные суды в Лондоне, визиты в подвалы Лубянки и аналогичные места в ФБР. В то же время мне довелось создать в России нишевого дистрибьютора радиоуправляемых моделей hobbycenter.ru. Я писал для них бизнес-план финансировал и запускал проект. Уже почти 20 лет эта компания номер 1 на рынке радиоуправляемых моделей. Конечно, между космическими спутниками и радиоуправляемыми моделями лежит пропасть, но это тоже интересный и ценный опыт. Это лишь несколько типичных представителей разных бизнесов, которых в моей жизни было множество. С каждым из них я проходил все стадии становления и развития. продумывал идеи и разрабатывал бизнес-планы, привлекал финансирование от частных инвесторов и от фондов американских, европейских, российских, собирал команды, создавал производства, выводил новые продукты на новые рынки, покупал и продавал доли в компаниях в разных странах, в разных отраслях. Я всегда был CEO своих компаний, был управляющим партнёром, и вот пришёл к пониманию, что не хочу запускать очередной бизнес для себя. Не хочу управлять. Всё это перестало быть мне интересным. Меня устраивает роль инвестора и члена совета директоров компаний. Я занимаюсь созданием их стратегий и участвую в изменениях. Бизнес это живой организм, постоянно требующий каких-то коррекций. По сути, я выбрал роль ментора для владельцев бизнеса и управленцев бизнесом. Я не считаю, что мой опыт самый полный или что мой путь самый правильный. Вряд ли такое вообще существует. Мир бесконечен в своём разнообразии, и у каждого в нём своя неповторимая дорога. Я привожу его лишь за тем, чтобы вы могли соотнести его со своим собственным и надеюсь увидеть в нём что-то новое, избавиться от сомнений, осознать что-то важное. Именно поэтому я буду рассказывать только о том, что лично испытал и сделал, и по мере сил буду воздерживаться от какой-либо назидательности. Для чего мне это нужно? Мне интересно. Я обожаю учиться и каждый раз, знакомясь с новым для себя бизнесом, незнакомым рынком, нетипичной ситуацией, я испытываю неподдельное удовольствие, когда ищу решения для возникающих задач. Я не просто приумножаю свои знания и опыт, на большой выборке я делаю это быстрее и эффективнее, чем если бы я занимался очередным своим проектом. А ещё есть такой важный фактор, как патриотизм. Я верю в Россию и наших людей. Мне важно, чтобы здесь, вокруг меня, рядом со мной появлялись сильные люди, сильные компании, чтобы талантливая молодёжь не разбегались по миру в поисках лучшей доли, а работала и добивалась успеха дома. Я верю, что будет день, когда к нам потянутся караваны не только иностранных разнорабочих, но и высококвалифицированных специалистов. Я прожил 18 лет за границей. даже имел американское гражданство, от которого в итоге отказался, но никогда не считал себя иммигрантом. Там я учился и работал, но не прекращал думать над тем, как мне делать то же самое, но дома. Мне кажется, что я наконец нашёл этот способ. Мои компании. Всего я основал более 10 компаний и в более чем в 20 был инвестором. Каждая из них была для меня уникальным и очень интересным опытом, который я постарался обобщить и систематизировать на страницах этой книги. Но некоторые истории запомнились мне больше остальных, не потому, что они были успешнее или масштабнее, скорее потому, что в них мне пришлось преодолевать наиболее острые и показательные вызовы, с которыми сталкивается предприниматель. Далее по тексту я буду неоднократно обращаться к ним для иллюстрации тезисов и подкрепления аргументов. Поэтому, думаю, будет не лишним вкратце их перечислить. Итак, компании, сыгравшие наибольшую роль в моём становлении как предпринимателя. Plesk Incorporated. Дата основания: май 1999 года. США. Отрасль: индустрия написания программного обеспечения. Сайт: www.plesk.com. Компания Плеск была создана в последний год прошлого века наравне с несколькими другими компаниями в области автоматизации управления интернет-приложениями и серверами. Компания доказала свою эффективность и в течение нескольких последующих лет, скупила либо способствовала процессу закрытия практически всех конкурирующих производителей. За прошедшие 20 лет компания несколько раз меняла владельцев, каждый раз увеличивая свою капитализацию. В какое-то время Plesk входил в состав компании Parallels. Последняя продажа компании состоялась в 2019 году за сумму, превышающую 1 млрд 600 млн долларов. Сегодня Plesk самая популярная система управления хостинговыми платформами в мире. На данный момент занимает 98% рынка автоматизации серверов. Innolabs Limited Дата основания: июнь 2011 года. Ирландия. Отрасль: индустрия точное приборостроение, системы навигации. Сайт: trynoywinnalabs.com. Компания Innalabs разрабатывает и производит гироскопы, акселерометры, навигационные системы и системы стабилизации мирового уровня. Продукция компании Innalabs управляет спутниками в космосе и системами запуска космических ракет. Массово используется в системах стабилизации оптики, в системах автоматического введения огня на танках и бронетранспортёрах многих стран. Клиентами InnoLabs являются такие компании, как Google, SpaceX, NASA, Североамериканское космическое агентство, ESA, Европейское космическое агентство, Airbus, Boeing, Thales, Saab и огромное множество других. Компания InnoLabs сделала Ирландию восьмой страной в мире, самостоятельно производящей системы навигации, что является стратегически значимым. ООО Хоббицентр. Дата основания сентябрь 2001 года. Россия. Отрасль индустрия. Розничная и оптовая торговля радиоуправляемыми моделями. Сайт trinoe-hobbycenter.ru. Хобби-центр являлся одним из пионеров онлайн-розницы страны. Компания первая официально закрепила за собой эксклюзивные права на лидирующие японские бренды: Kiocho, OS Engines, Futaba. На данный момент Hobby Center является самым известным брендом в области радиоуправляемой техники в России. ООО Arepix. Дата основания июль 2018 года. Otterfeld Industry. Робототехника. Сайт trinoe-w-arepix.com. Роботы компании Arepix нацелены на замену самого дешёвого работника на любом производстве. Эти позиции традиционно являются самым слабым звеном. Компания прошла путь от идеи до запуска первой коммерческой инсталляции менее чем за 18 месяцев. Менее чем за 2 года компания вышла на самоокупаемость. Список клиентов продолжает стремительно расти. Ими являются частные и публичные компании. Одним из примеров публичной компании является компания PIC. В 2021 году Aripicс планирует выйти на зарубежные рынки, в частности на рынок Китая. Продукция компании применяется в промышленности, производстве пищевых продуктов, переработке мусора и так далее. АО Восемь вершин. Дата основания октябрь 2019 года. Отрысль индустрия. Производство минеральной воды. Сайт trnoyew8pics.ru. Компания 8 вершин взяла за основу несметное водяные источники России. Практически в каждом регионе России существует множество качественных источников воды. 8 вершин выпускает линейки воды со всех восьми горных регионов страны, что позволяет дать потребителю разнообразие выбора и возможность производить продукцию близко к потенциальному потребителю. Экспорт продукции является приоритетом для компании. За период менее 12 месяцев компания запустила продажи в России, Китае и Саудовской Аравии. В процессе заключения договоров дистрибуция почти во всех странах Залива.